Глава 166. Энциклопедия. Антропоморфность. Люди всегда мыслят как люди, и все меряют своей системой ценностей. Поэтому они не удовлетворены и горды своим умом. Они не сомневаются в собственной логике, они кажутся себе рассудительными. Они судят обо всем только с собственной точки зрения. Интеллект, сознание и восприятие мира существуют только человеческие. Франкенштейн – это миф о человеке, способном создать другого человека по своему подобию, как Бог создал Адама. Всегда одна и та же форма. Даже создавая андроидов, люди воспроизводят собственную модель жизни и поведения. Возможно, однажды они сделают себе робота-президента или робота-папу римского, но это ничего не изменит в системе их мышления. Но ведь существует много других способов. Муравьи учат нас одному из них – «Инопланетяне, может быть, научат другому». Эдмон Уэллс. «Энциклопедия относительного и абсолютного знания». Том 2. Жак Мелье рассеянно оживал жвачку. «Все это интересно. Однако меня по-прежнему занимает один вопрос. Мадам Рамирес, почему вы решили меня убить?» Поначалу мы опасались не вас, а мадамазель Уэллс. Мы отслеживали ее публикации и знали, что у нее есть зацепки». О вашем существовании мы не подозревали. Мелье энергично задвигал челюстями. Жюри продолжала: Для слежки за мадемуазель Уэллс мы подослали к ней одного из наших механических муравьев. Наш шпион записал ваши разговоры, и тогда мы поняли, что наиболее опасным из вас двоих были вы. С историей о гамельском флейтисте вы подошли очень близко к разгадке. Тогда мы решили послать стаю к вам. Вот почему меня обвинили. Но ведь вы не остановились. Вы продолжали убивать? В руках у профессора Мигеля Синьераза находился конечный продукт. Нашей первостепенной задачей было уничтожить его. А где сейчас находится этот идеальный формицид Бабель? После смерти Синьераза один из наших муравьиных отрядов уничтожил пробирку с этой заразой. Насколько нам известно, другой не существовало. Будем надеяться, что у других ученых не возникнет подобной идеи. Эдмон Уэлс писал, что идеи витают в воздухе, и хорошие, и плохие. Она вздохнула. «Итак, теперь вы знаете все. Я ответила на все ваши вопросы. Я ничего от вас не скрыла». Мадам Рамирус вытянула руки, как будто ждала, что Мелье достанет из кармана наручники. «Вы можете задержать меня, арестовать меня, сгноить в тюрьме, но, я умоляю, не трогайте моего мужа». Это, по-своему, мужественный человек. Он просто не мог представить себе мир без муравьев. Он хотел спасти планетарное богатство, которому угрожала гурстка обезумевших от гордыни ученых. Пожалуйста, не трогайте, Артура. У него рак. Он уже приговорен.